Глава двадцать восьмая. Позвонил Таймон. «Каково это — украшать собой первые страницы газет? Может, отпразднуем? Заходи в офис, едим по сэндвичу. Я поговорил с Джин. Натан уезжает на семинар в Борнмут. Ты его не увидишь». Я рассмеялась. «Ни к чему устраивать такое серьезное прикрытие. Когда мы с Натаном видимся, то ведем себя очень прилично». Скорее из любопытства, чем по какой-то другой причине, я приняла приглашение Таймона, но нарочно опоздала больше, чем на пять минут. В офисе ничего не изменилось, даже запах был прежний, а на столе Таймона лежал все тот же ярко-розовый блокнот. Рядом стояли тарелка с сэндвичами и минеральная вода. Он протянул мне руку. Много воды утекло. Это было так очевидно, что я даже не потрудилась ответить. Лицо Таймона слегка помрачнело. «Ладно, Роуз, и будем тратить время на светскую болтовню». Я вспомнила цифры, которые видела на столе у Кима. «Не будем. Что ты думаешь по поводу падения вашего тиража?» Таймон всегда заводился, когда речь заходила о конкуренции. «У Депеши тиражи тоже не блестящие». Но Депеша не запускала рекламную кампанию. Мы не торопясь обдумали наши разногласия по этому поводу. Таймон предложил мне сэндвич и налил воды. Ты не утратила сообразительности. Натан хорошо тебя обеспечил. Мне казалось, что детали развода Таймона не касаются, но я его хорошо знала и понимала, что замечание сделано не со зла. Натан проявил невиданную щедрость. Что ж, он такой. Таймон жевал сэндвич с цыпленком и авокадо. Ты знаешь, что Минти переходит в отдел работы с клиентами? Несомненно, у этой встречи был скрытый мотив, но я удивилась, что Таймон так быстро раскрыл карты. Нет, не знаю. В этой игре нужно постоянно быть на высоте, двигаться вперед. Мне кажется, Минти это не удалось. Роуз, нам обоим известно, что то, что происходит в бизнесе, к личным делам отношения не имеет. Я была поражена старомодностью Таймона, ведь этот человек был полностью поглощен и одержим своей работой. Это как посмотреть. Правила личных отношений здесь не работают. В прошлой жизни я тоже придерживалась этих правил. Они были удобны и легки, как ручной багаж. Но теперь я не была обязана им следовать. Да, Таймон поднял бровь и невольно стал похож на карикатуру. В бизнесе нет места для сентиментов. Зазвонил телефон, но таймон не взял трубку. Я торопила. Раньше он никогда не игнорировал телефонные звонки. Книжная рубрика меня разочаровывает. По-моему, у Минти проблемы со здоровьем. Когда такое происходит, человек теряет хватку. И что же? Если бы я намекнул твоим очаровательным ушкам, что твоя бывшая вакансия открыта, что бы ты сказала? Я не могла не поддаться полноценному, чистейшему чувству удовлетворения. Я налила себе еще стакан минеральной воды. Я намеревалась растянуть этот момент подольше, как можно дольше. Расскажи мне об условиях. Затраты выше, условия контракта выгоднее. Кем тебя недооценивает? Мы с Кемом понимаем друг друга. Он очень добр ко мне. Таймон пожал плечами. Что ж... Он придвинул себе блокнот и потеребил корешок. Ты не единственный претендент... Такая угроза меня не впечатлила. Понимаю. Но мне было любопытно. «Таймон, что именно Минти сделала не так?» Он нарисовал на пустом листе большой круг. У меня такое чувство, что она потеряла хватку. Обычно чутье меня не подводит. В моей голове весело заплясали бесенята. «Но ты же сам ее назначил, Таймон?» Я взяла сумку. «Спасибо за предложение. Я подумаю и дам тебе знать». У двери я остановилась. Все-таки мы знали друг друга давно. Нас немало связывало. Были и хорошие времена, и плохие. Я обернулась. И, как ни странно, я рада тебя видеть. Он уже открыл толстую папку и шелестел бумагами. Мне жаль, что у Минти ничего не получилось. Он помахал мне рукой. Бывает. Некоторые не выдерживают повышения. Уголок его губ пополз вниз. А еще она растолстела, «Как тебе не стыдно, Таймон?» — проговорила я, но недостаточно серьезно. Бедняжка Минти. Она была не прочь использовать свою внешность в любых целях, но как же ей будет ненавистно, попросту ненавистно, когда ее начнут осуждать за непривлекательность. И, разумеется, мне повезло, и я наткнулась на нее, проходя через холл. Она шла к выходу. Тоненькие каблучки поскальзывались на отполированном полу. Она подстриглась, сиявшая когда то кожа приобрела усталый землистый оттенок таймон был прав она растолстела минти она замерла и обернулась роуз что ты здесь делаешь растерянно спросила она но ее деятельный мозг сложил два плюс два и взгляд темных глаз стал твердым а все понятно ты меня отомстила мимо прошла какая то девушка и должно быть узнала меня потому что вытаращилась на нас обеих Не совсем. Я не спешила с ответами. Я еще не решила. Вот ублюдок. Могла бы устроить сцену. Она задумалась. Я бы сказала, жеребий уже брошен. Ты же была на моем месте, Рус. Ты знаешь, что это такое. Мы зашагали рядом, и я спросила, как дела у натана. Совсем зациклился на работе. Но ты же знаешь. Минти коротко, печально рассмеялась. Как тебе это? Я уважаю у тебя мужа, а он, оказывается, редкостным занудой. Но самое смешное в том, что я тоже стала редкостной занудой. Ее губы обветрились и были искусаны. У тебя усталый вид. Ты нормально себя чувствуешь? Она погладила живот. Забеременеть так больно, черт возьми. Отвратительная, просто ужасная процедура. Видимо, мне надо было вести себя посторожнее, когда я еще наслаждалась жизнью нем мне было весело тогда. И откуда мне было знать о последствиях? Она пристально посмотрела на меня немигающими темными глазами. Самое смешное, что я сказала Натану, будто у меня нет прошлого. Никаких призраков. Сочувствую. Я в этом не нуждаюсь. И у вращающихся дверей мы остановились. Как обычно за стойку у входа сидел Чарли. Увидев меня, он помахал рукой, и я улыбнулась ему. Ты все делала правильно, Роуз. Чудесный муж, прекрасный дом, очаровательные детишки и карьера. Ну что ж, будь счастлива, Роуз. Теперь ты свободна. Я деревенела от отвращения к ней. Мне кажется, ты кое-что упустила. Что именно? Унижение, предательство и почти неисчерпаемое чувство собственной несостоятельности. Боязнь стать невидимкой. Злобу, едкую и горькую я при мысли, что эта женщина и мой муж обсуждали меня оценивали меня смерть моего брака но я не потерпела неудачу не потому что у нас с натаном что то было не так а потому что кое что было не идеально и сейчас минти вступила на этот опасный путь минти вцепилась мне в рукав натан все разглагольствует и беснуется что нам нужно спокойствие а мы не можем себе его позволить но я говорю что нам нужно подумать и о моей части уравнения Если я увела его у жены, это вовсе не значит, что у меня нет права голоса. Я говорю ему, что он обязан дать мне это право. Я представила, как Минти и Натан ходят по дому на лейк стрит в разных комнатах с разными мыслями, и мне стало невыносимо жалко Натана. Я вступилась за него, хотя это было последнее, что мне хотелось сделать. «Натан тебя послушает. Если ты этого не знаешь, значит, не знаешь его» не хотел скрикнуть «Заслужи его!» «Как-то раз ты сказала, что он хороший человек. Лапочка». Минти закусила губу, и на ней появилась капелька крови. Это было на стадии влюбленности. У меня возникло такое чувство, будто я открыла дверь и обнаружила в комнате что-то очень неприятное. «Минти!» Она в ярости накинулась на меня. «Я не хочу жить в твоем доме! Не хочу, чтобы ты пялилась на меня из углов!» Не хочу увидеть твои обои!» «Так переклей их!» Ее глаза превратились в злобные щелочки. Натан говорит, что мы не можем себе этого позволить. «Я сделала шаг вперед. Послушай-ка меня. Ты разрушила чужой брак. Ты получила, что хотела. Так приложи усилия, чтобы сохранить это!» Минти посмотрела на меня немигающим взглядом, но в темной глубине ее глаз я не нашла утешения, как прежде. «Самое забавное...» — она с трудом выговаривала слова. И я еще не говорила Натану. И хоть я этого и не заслуживаю, и врачи считали это невозможным, я действительно забеременела. Исследования и процедуры помогли. Ее лицо выражало смесь страха, триумфа и отчаяния. «У меня будут близнецы». «Но что скажет Натан?» На следующий день я позвонила Таймуну и отказалась принять его предложение. Он вздохнул. «По правде говоря, я был почти уверен, что ты не согласишься». Мой ответ удивил само меня. «Давай не теряться». По дороге в больницу я рассказала Ианте о предложении Таймона и моем ответе. Она щелкнула языком. «Разве тебе не нужна хорошая постоянная работа?» «Возможно, но только не такая. Я была бы не прочь отправиться путешествовать». «Опять?» «Только не это. Будь поосторожнее, ладно? Не ввязывайся ни во что». Под словом «ввязываться» она имела в виду Хелла. «Не думаю. На этот раз вряд ли». Янта мне не поверила и нанесла последний удар. «Ты уверена, что не стоит поговорить с Натаном?» «Уверена». Мы подъезжали к больнице. Янта тихонько вздохнула. «Роуз, я не хочу туда» что еще раз проедемся по кварталу». Мы заехали на стоянку и втиснулись на свободное место. Я выключил мотор. Мы сидели тихо и неподвижно. «Я буду приезжать и навещать тебя каждый день, мама». «Не хочу быть обузой». И Анта схватила сумочку из крокодиловой кожи, лежавшую у нее на коленях. «Приезжай, когда сможешь. Не хочу, чтобы из-за меня волновались. Не хочу никого тревожить». С таким же успехом она могла бы приказать снежинке не таять на солнце. Я поцеловала ее. Призвав на помощь все свое самообладание, я сказала, «Все будет хорошо, тебя скоро выпишут». Твой отец совершенно не умел болеть. На ее губах заиграла мечтательная улыбка. Так было всегда, когда она заговаривала о нем. А ведь он был врачом. Врачи слишком много знают. И анто улыбнулась. «Я рада, что это ты привезла меня в больницу. От него здесь не было бы никакого проку». Это был лучший комплимент, который могла наградить меня мама. Сердце у меня сжалось. «Ты иди, мама, а я пойду за тобой с вещами». Ианта вышла из машины, я подошла к багажнику и достала ее чемодан. Она подошла к дверям больницы, они со свистом раздвинулись. Покачивая висящие на локте сумочкой, Ианта вошла внутрь, и двери за ней закрылись. Когда я ехала обратно... На городских улицах было полно молодых девушек, ярких, сияющих, полных предвкушения. На них красовались коротенькие юбочки и топики, и босоножки на высоких каблуках. У них были стройные ноги, ногти выкрашенные во все цвета радуги. Глаза и напряженные лица сияли желанием, энергией и алчностью. Они еще не знали горя, или же хорошо его скрывали. Девушки двигались грубками или дефилировали по тротуару в одиночестве, Шурша пакетами из супермаркета с рюкзаками и сумочками через плечо. Некоторые пили пиво прямо из бутылок. Был теплый вечер, солнце висело низко. Я подумала о горьком черном кофе и музыке, о чтении книг и о том, как в сумерках светятся белые розы. Я думала о глубокой, нистовой печали, а потом вспомнила и захотела испытать утомленность, какая бывает после ночи любви. Я думала о горе и его послевкусие, о красоте свечей, о петрушке и той части моей жизни, что подошла к концу, о том, что, возможно, одновременно увять и раскрыться, как это произошло со мной, о том, что расцвет в сорок восемь — это и приятно, и неожиданно, и о том, что я буду цвести еще долго. Но особенно ясно, с любовью я представляла детей. Я вспомнила, как впервые увидела Сэма. Обескураженная болью и грубостью родов я без интереса взяла врученные мне сверток. Сначала его глаза никак не могли сосредоточиться на мне. Затем, прежде чем начать приключение под названием «Жизнь», младенец посмотрел мне в глаза. В этих широко раскрытых, безмятежных глазах было удивление. Целый мир открывался перед ним. Этот взгляд вернул меня к началу, внушил готовность начать заново. Когда я вернулась на Лейки-стрит, на автоответчике горела лампочка. «Мам!» — у Сама был счастливый голос. «Можно мы зайдем на ужин? Мы с Джелли поговорили о наших планах и хотим их обсудить с тобой». «Роуз!» — это был голос Таймона. «Совсем забыл. Я обещал тебе ланч в капризе». «Мама!» — копия была возмущена. «Где ты пропадаешь? Я все звоню и звоню. Мне нужен твой совет. Перезвони немедленно!» «Роуз!» — проговорила запахавшаяся Ви. — Есть работа, которую надо было сделать вчера. Звони. Чао. Следующая запись была от Натана. Он говорил, как будто издалека. — Роуз, к переезду на следующей неделе все готово. Надо прояснить пару вопросов. Может, позвонишь мне в офис? Джин тебя соединит. И, наконец, раздался голос Хэлла, который звучал намного ближе. — Роуз, в твоем почтовом ящике лежит авиабилет в Пизу туда и обратно. Никаких вопросов я плачу. Я перед тобой в долгу. Встретимся в аэропорту в четверг. Удачи с переездом». Упаковывая вещи, чтобы уехать с Лейки-стрит, в последнюю очередь я собрала коробку со старыми книгами, которые валялись в шкафу под лестницей. В самом низу под слоем пыли лежала книга в бумажной обложке «Опус о южноамериканской политике», который Натан читал на борту самолета в день нашего знакомства. Он сказал тогда, что автор ему не нравится. Открыв книгу, страницы которой пожелтели и стали ломкими, я увидела, что повсюду стоят его галочки и пометки. Я сделала вывод, что он лгал. Возможно, та маленькая ложь во была призвана произвести на меня впечатление. Его уловка сработала. Она действительно впечатлила меня. Я положила книгу на полку в гостиной. Там ей было самое место. Когда грузчики увезли все мои вещи в Клэпхэм, я вышла в сад. Айсберг уже грозил задохнуться под натиском послена, дельфиниум надо было подвязать, а траву подстричь. Я обошла весь огромный 45-футовый участок земли, который когда-то так нуждался в моей опеке. Скоро он изменится безвозвратно. Не Менти, не Натану... «Не будет до него никакого дела». Я встала на колени у маленького холмика под сиреневым кустом и вырвала разрушившиеся поверх него побеги юна. «Сладких снов тебе, Петрушка». Оливковое дерево уже унесли, но у меня осталось еще одно дело — вычистить фонтан. В воду упали листья, я выудила их и бросила в кучу с компостом. Потом с особым рвением прочистила насос — наполнила фонтан свежей водой и включила его для проверки. В бассейн хлынула вода, вечно меняющаяся и все же неизменная. Я выключила воду, и фонтан замолк. Потом зашла в дом, закрыла стеклянные двери и заперла их на засов. Через три дня я вышла из машины на склоне холма и чуть не задохнулась от окружившего меня света, тепла и благоухания. Камни были покрыты кружевом цветов, оливковые деревья пританцовывали и раскачивались, шумел водопад зелени, жасмин, розы, лилии, ипомея, багенвелея, герань, лаванда, их цвета были яркими и насыщенными. Мне показалось, что я плыву к свету, и я испытала пронзительное ощущение освобождения и радости.